Глава 8. Тайна премудрости. На какую высоту веры, дерзновения и надежд зовёт нас великий служитель литургии? И нам, отвыкшим от такого ощущения неизмеримой вседейственной силы её, привыкшим слишком просто, мало жизненно смотреть даже на это воистину величайшее и высочайшее и всесильнейшее таинство. представляется всё непостижимым, трудно приемлемым. Да, естественно стало человеку земному сомневаться или хотя бы недоумевать о вещах сверхъестественных. На этой всей главе мы найдём ответ. И даже отец Аан по своему опыту знал эти смущения. Да и как ему было не знать их? Кто чем больше занимается, тот о том больше всесторонне знает. А уж отец Иоанн воистину жил литургией. Потому переживал он все вопросы касающиеся её, и даже глубже других. Священные служители по опыту знают, что им приходится продумывать и искать твёрдых оснований на такие запросы ума, над коими большинству мирян не приходилось и задумываться. А между тем ответ нужно во что бы то ни стало найти. истина должна быть тверда, ибо она слишком для нас дорога. У людей, говорит батюшка с опыта, старающихся проводить духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война через помыслы. Каждое мгновение жизни война духовная. Надо бы на каждое мгновение замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. нужно найти ответы всем искусительным мыслям, чтобы не только с миром, но и с дерзновенною верою и утешительным упованием совершать великое священное действие. И отец Иоанн знал сомнения, но он умел и отвечать, и умел опытно. Тем это для нас важнее, основательнее, авторитетнее, успокоительнее. Часто пишет он: лукавая и слепая плоть, или живущий в нашей грешной плоти князь века сего, шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самоё тело и кровь Господа. И лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Дым адски усиливается затмить и стеснить душу, даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаемся ее, и при совершении всех таинств. Чем важнее священное действие, тем сильнее и яростнее нападает враг. Даже у самой чаши враг делает тебе козни и смущает тебя разными помыслами. И не хочешь, да борись». И хотел бы долго-долго почить с Господом, да враги не дают. Так первую причину сомнений отец Иоанн видит в клеветнике дьяволе, вторую же в нашей грешной плотской душе, из-за страстей потерявшей способность зреть духовные вещи ясно. Пока в нас страсти будут действовать, пока ветхий человек в нас будет жить и не умрёт, Да тех пор нам придётся много скорбеть от различных искушений, от борьбы ветхого человека с новым. Это вообще относится ко всем предметам веры. Если веру нашу православную, таинство её христиане иногда не могут вместить, то это показывает только что умы и сердца людей нечисты и страстны и не могут выносить чистоты и святы её. как больные глазами света солнечного. Это сокровища небесные могут вместить только люди, отрешающие умы и чувства свои от пристрастий житейских. Эта нравственная испорченность нашей природы представляется отцу Ианну прямым уродством. Встречаются у людей уродливые сердца При совершении таинств они дышат неверием и бесчувствием, нравственным бессилием, не дугуют смехом или смущением и бесовским страхом. Третью причину батюшка видит в незаконном, а потому и нелогичном, безумном покушении естественного ума проникнуть в сверхъестественный мир, понять земным умом небесные тайны. рассудком уразуметь чудо, человеку обнять божественное. Идя по всем этим путям, он и отвечает на недоумение и сомнение, прибегая иногда и к вспомогательному способу сравнения. Первое и прежде всего и совершенно мудро, логично, философски правильно Он останавливает незаконные попытки ума, не имеющего ни возможности, ни права постигнуть непостижимое. Тайна есть тайна. Благоговей, говорит он, всеми силами души пред всеми таинствами. И говори в себе о каждом таинстве перед совершением или причащением его: это тайна Божия. Я только недостойный приставник её или участник её. а то гордый разум наш и тайну Божию хочет исследовать, а если не может ее исследовать, то отвергает, как неподходящую под ничтожную мерку его. И в частности, в отношении к таинству Евхаристии он всегда и совершенно ясно созерцает, что оно есть чудо из чудес, большее даже, чем сотворение мира, А потаму уму здесь должно лишь смириться и принимать всё верою. А отвергать тайну есть не разуме, даже безумии, ибо чудо выше естественных законов, выше ума. Литургия величайшее чудо, непрестанное чудо. С радостью и страхом надо всегда присутствовать при совершении её. То, что совершается во время литургии, поражает своим величием не только человека, но и все ангельские умы, то есть пресуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь самого Господа и причащение их верующими. А мы, для которых это таинство совершается, часто равнодушны. Приимите, едите, пийте от меня все, Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом нашим Иисусом Христом в таинстве евхаристии или причащении? Вполне никто, ни даже ум ангельский, ибо благодеяние это беспредельно и необъятно, как и сам Бог, его благость, премудрости и всемогущество. Чудо есть чудо, то есть дивное и непостижимое уму явление. Второе. Но однако, почему же можно и должно принимать его за истинное и несомненное событие? В ответ на это отец Иоанн приводит много оснований. А, как человек глубоко сознательный верующий, он прежде всего отсылает нас к истине всемогущей власти и силе Господа Иисуса Христа, особенно после его прославления через воскресение и вознесение. что он благословил изречь, то силен и сделать. У Бога слова есть дело. Да деся мне всякая власть на небеси и на земли, сказал он сам пред вознесением мученикам и через них всему миру. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Эту властью, говорит батюшка, Господь поставляет пастыри церкви, совершает все таинства, претворяет хлеб и вино в тело и кровь свою духом святым. Мы уже видели, как он часто говорил, что литургию собственно совершает сам Спаситель через священников, или Бог, Дух Святый через нас. Но Бог всё может, а потому верующий не видит никаких препятствий и к этому его божественному действию, как сказано, так и бывает. Для верующего нет ничего невозможного. Рече и бысть, весь мир, все. «Не изнеможет у Бога всяк глагол», — сказал Архангел Деве. «Истинно так». И Отец Иоанн прибегает к этому придивному примеру, чтобы облегчить и укрепить принятие и тайны присуществления. «Тело и кровь Христовы прилагаются Духом Святым из хлеба и вина». Как и в утробе Девы Пречистой, оно сотворено Духом Святым от кровей ее. И воистину, воплощение Бога в очреве Девы – не только не меньшее чудо, чем присуществление святых даров, а большее. И если кто принял за несомненную истину первое, тому еще легче воспринять и второе. Там и здесь чудо, то и другое непостижимо. Там и здесь в телесном божество. там и здесь действует один и тот же всемогущий дух святый. Что удивительного, если сам Бог Слово, творец всего видимого и невидимого, претворяет, пресуществляет хлеб и вино в пречистое тело и в пречистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается сын Божий не вновь, потому что он однажды воплотился. но воплощается тем самым телом, которое прежде воплотилось, по подобию того, как умножил он пять хлебов и семи пяти хлебами напитал несколько тысяч. А если для Бога всё возможно, то всякие сомнения нужно отметать как дьявольское искушение правой веры нашей, как восстание на истину. Когда дьявол будет смущать тебя, не веряим в тайны, говоря: "Это невозможно, чтобы хлеб и вино были телом и кровью Христовы". Скажи ему: "Да, для тебя и для меня это невозможно. Ты правду говоришь, но не для Бога. Вся обо возможно суть у Бога". Евангелие от Марка, глава 10, стих 27. "Смоя мысль у Бога есть дело, слово у Бога дело". речь и быше. Псалом 32, стих 9. Говорит и бывает. Кратко и ясно. Не хотят ли ноги быть вверху и учить, странно сказать, жездителя всех. И мы не дозваляем слушать его врага клеветы и рассуждаем так: для тебя, Господи, всё возможно. И батюшке очевидно это чудесное всемогущество во всяком творении, даже так называемого естественного мира. Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, гадам, всей твари. Дух святый созидает нас в чреве матери нашей. Это ведь тоже постоянное чудо. А если так, то для себя ли ты везде сый и, и вся исполняй, не сотворишь плоти? Какой воятель делает извоение для других, не в состоянии сделать его для себя. Мало того, ты превращаешь мёртвое вещество в живое существо, например, посох Моисея в змее. И нет ничего для тебя невозможного. Б. В помощь же для усвоения тайн веры «Отец Иоанн ссылается на множество тайн и в естественном мире, которые мы, однако же, не отвергаем, а принимаем. Множество тайн в природе, коих не может постигнуть даже в вещах мой разум, однако же вещи существуют со своими тайнами. Зачем мне ходить далеко, искать следов Твоей благости, Твоей премудрости, Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне. Я, я, я чудо. Я в малом виде целый мир. Так и в этом таинстве всё тайно для меня, но тайны тела и крови на самом деле существуют, хотя и непонятно для меня. У творца моего множество тайн, я сам для себя тайна, как дело рук его. А если непостижимо земное, тем более не допытывайся о вещах небесных. Если не понимаешь естественного бытия, то не задавай вопросов, как, каким образом, о бытии сверхъестественном. Это безумно. Когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивай внутренно, как это бывает. Ты не знаешь того, как Бог сотворил весь мир из ничего». Тем более не можешь, да и не должен знать и здесь, как что-либо Бог делает тайно. Тайна Божия тайную и должна для тебя остаться, потому что ты не Бог, не можешь знать всего, что бесконечно премудрому всемогущему Богу известно. Ты – дело рук Его, ничтожная тварь. Ты не разумеешь об образе вселения Господа в животворящие тайны. Это тайна, так же тайна, как тайна то, каким образом вселён в твоё тело дух бессмертный. В, но когда отец-сан, богословствующим умом, желает приблизить или обосновать несомненность истины этого чуда и чудес, то он останавливается на другой истине о том, что Бог есть истинно сущий, вездесущий и всё наполняющий. а, следовательно, может быть и в тайнах. По совершеннейшей простоте своей он находится необходимо весь везде, везде сый и вся исполняй ей. Еда неба и землю не аз наполняю. Иеремия, глава 23, стих 24. Непостижимо, как Дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и вином, притворяет их в тело и кровь. Это объясняется отчасти, лишь отчасти, тем, что везде всемогущий творческий дух Господа, и везде он может даже несущее нарецать и яко сущее. Послание к Римлянам, глава 4, стих 17. Тем более иссущего делать другое сущее. и потому, чтобы с верою несомненную причащаться животворящих тайн и победить все козни врага, все его клеветы. Представь, что принимаемое тобой из чаши есть сый, то есть един сущий. Когда будешь иметь такое расположение мысли и сердца, то от принятия святых тайн ты успокоишься, возвеселишься и оживотворишься. Познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. Опыт. Г. В частности, отец Иоанн придавал величайшую всемогущую силу самим словам, которые произносятся при совершении таинства. Ибо словом всё сотворено, весь мир, всякое бытие Возможно ли сомневаться в том, в бытии чего увереен наш собственный опыт и видимый и невидимый миры? В чём состоит тайна бытия всех тварей? В слове Творца, рече и быше. Всё от слова, ни от чего другого. Не тот же ли Господь действует через нас священников и у нас здесь сам Господь совершитель всего? Он приносяй жертву и приносимый. Священник только говорит слова, простирает руку, а Господь всё претворяет. Почему же такая сила в словах? Слово Божие, говорит отец Иоанн, всё равно, что сам Бог. Потому несомненную веру и всякому слову Господа. Слово Бога дело. И каждое слово священного писания, каждое слово божественной литургии, утренней и вечерней, каждое слово священных таинственных молитв и молитвасловий имеет в себе соответствующую ему и в нём заключающуюся силу, подобно знамению честнаго и животворящаго креста. тайная благодать, присущая каждому церковному слову, ради обитающего в церкви и постоянного вочеловечившегося слова Божьего, которое есть глава церкви. Поэтому отец Анн даёт очень простой и мудрый совет при сомнениях. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождём тончайших мыслей, говори: владычество Спасителя во всяком слове и звуке. Не обращай внимания на омрачение, огни тесноту вражею во время совершения молитвы. И твёрдо положись сердцем на самые слова молитвы, с уверенностью, что в них сокрыты сокровища духа святого. Примеры такого действия божественных слов бесчисленны, от сотворения мира до многочисленных чудес. Тебе показан и пример в Писании, как все стало Словом Божиим державно, быстро. Воды превращаются по глазу Моисея в кровь, земля в мошек, жезл в змея, свет в осязаемую тьму. Прииди и вишть. Это все факты, это было. Д. И теперь чудеса совершаются. Свидетель всему сам опыт, сама действительность, осязательные плоды действия святых таин. О них мы будем говорить ещё дальше. Здесь же лишь кратко упомянем о них в порядке убеждения в истинности таинства. И отец Иоанн тысячекратно испытывал на себе всю правду и силу таин тела и крови. Это для него было убедительнее всяких рассуждений, что и понятно. Всегда опыт восприятия достовернее знаний, или лучше, в основе знания прежде всего лежит именно непосредственная очевидность, когда не требуются никакие рассуждения, когда истина оправдывает сама себя. Что Господь с нами, очевидным доказательством тому служит его божественные животворящие тайны. Здесь он даёт нам осязать себя, вложить руки и сердце нашего в гвоздины язвы его и вложить персты наши в ребро его. И этот опыт повторяется многократно, пока человек не убедится совершенно несомненно в истине. Поэтому иногда Господь как бы скрывает всю полноту истины, всю силу её, чтобы мы снова искали ее сильнее и убеждались очевиднее в ее объективности, в подлинной действительности и истинности самой по себе, независимо от нас. Это наблюдал и батюшка. В обыкновенных познаниях человеческих узнал раз хорошо какой-нибудь предмет и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так. Распознал, ощутил, осязал. Думаешь, всегда будет так ясно и осязателен любимый предмет веры для души моей. Но нет, тысячу раз он будет потемняться для тебя, удаляться от тебя и как бы исчезать для тебя. И что ты любил прежде, чем дышал и жил, к тому по временам будешь чувствовать совершенно равнодушие. И надо иногда вздыханиями и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, охватить и обнять сердцем. Это от греха. В особенности это нечувствие равнодушия и потемнения происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности. А это в свою очередь проистекает от тайного чувства гордости. и наоборот, с просветлением и очищением души проясняется и очевидность опыта. Тогда узрели бы славу таин. Отец Иоанн пишет, например, следующее: Что если бы ты, Господи Боже мой Иисусе Христе, возблестал свет божества своего от пречистых твоих таин, когда они почивают на святом престоле, на диски시 во время литургии или в дарохранительнице или дароносице, когда иерей твою несёт их на персях своих идя к больному или от него. От этого света поверглись бы в страхе на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих. Ибо и ангелы от страха непреступной славы твоей покрываются. А между тем, как равнодушно иные обращаются с этими пренебесными тайнами, как иные равнодушно совершают страшные священные действия. Е. Но так как у большинства из нас свой опыт бывает слаб, то отец Ань не только нам советует, но и сам опирается на более авторитетные опыты и свидетельства великих столпов церкви. Во время богослужений, во время совершения всех таинств и молитвасловий, будь доверчив, как дитя по отношению к своим родителям. Помни, какие великие отцы, какие светилы вселенские духом святым озарённые, руководят тобою. Как дитя будь прост, доверчив, несомнителен в деле Божием. Всю печаль возверзи на Господа, а сам будь совершенно обеспечен. «Не пицитеся, как или что возглаголите. Не вы бы будете глаголющи, но Дух Отца вашего глаголи и в вас». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 19. Давно Господь снял с нас эту печаль, эту заботу, научив богоносных отцов наших духом Своим, Что глаголать Господу при богослужении, совершении таинств и при разных случаях и обстоятельствах человеческой жизни, требующих молитвы, не возводящей свышнее благословение. Нам должно быть легко молиться, только вот враг стужает. Да что его стужение, если сердце наше утверждено в Господе? Вот беда, если мы не в Боге. Если вера твёрдой в нас нет, если пристрастиями житейскими связали себя, если разум наш горд и кичлив, тогда и в святейшем, непорочнейшем деле богослужения, совершении и причащении святых таин, дьявол будет сильно запинать нас. же. И для непоколебимого стояния и утверждения в истине пресуществление Достаточно сослаться на свидетельство священного писания или самого Христа Бога. Если сказано им, то несомненно. Если церковь признала, то верь твёрдо, ибо ею руководит Дух Святый. Если он изрёк, что сие есть тело, сия есть кровь, так и есть. За истину таин Хрестовых ручается сам Христос. Зачем мнительность там, где она не должна быть? Бог есть истина, этого довольно. Церковь есть столб по утверждению истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Дьявол ложь, клеветник, противник. Этого довольно. Знай одного Бога и его истину. З. Но в опыте отца Иоанна мы встретили ещё одно неожиданное свидетельство по аналогии. Обычно ссылаются на параллель души и тела, как, например, обитание Бога в хлебе и вине. А отец Иоанн узрел и другое, некое обитание. Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовы, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше в сердце младенца, так что является на свет младенец, скрытый мы гнездящимся в сердце его дьяволом, из молитвы пред крещением. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердца наши вселяется Христос жизнедавец, святыня наша. Болей есть Господь наш дьявол. Как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим? Как не входить Христу именно в плоти и крови своей, в соответствие нашей духовности и вместе плотщности? Ещё, если дьявол может давать дух и слово иконе звериной, Апокалипсис, глава 13, стих 15. Ту, как Христос не вселится в хлеб и вино и не претворит их, не усвоят их совершенно себе, как плоть и кровь. И наконец Отец и Ано обращает внимание и на то, что для сего претворения Господь избрал такие вещества в мире, которые легко воспринять человеческому представлению. Близкое по сравнению с нашим притворением пищи и питья в тело и кровь – это постоянное и никому не постижимое химическое явление, а правильнее сказать – творческое чудо Божие в нас. Себе ли ты, Господи, не сотворишь и плоти из хлеба и вина, которые и так близки к нашей плоти, будучи употребляемы в пищу и питье и превращаемы в нашу плоти кровь? Ты не даёшь нашей вере искуситься паче, нежели может она понести. Не пресуществляешь глыбы земной в тело и кровь свою, а белый мягкий и чистый и приятный на вкус хлеб. Не воду сотворяешь кровью свою, но подходящее к цвету крови вино, которое называется кровью гроздовую в священном писании. Сирах, глава 50, стих 17. приятное на вкус и веселящее сердце человека ты знаешь немощь нашу слабость нашей веры и потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества будем же твёрдо верить что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой вступив в таинство причащения, Господь пребыдет с нами во вся дни до скончания века. Закончим и мы после такого облака обоснований со всей верою евангельским аминь. Истинно. К. После всего этого становится понятным резкое суждение у Ацayana о сомнении и неверии. Ибо они свидетельствуют уже о нежелании человека принимать истину столь обоснованную. Бойся, крайне бойся сомневаться в истине или раскаиваться в правом слове и деле. Это делают сатаны, завистника, клеветника истины и правды. Горе сомневающимся, горе всякому слуге сатаны. Исключение должно быть лишь для тех случаев, когда искусительные помыслы нападают на нас вопреки нашей воле и противлению им. Тогда мы не виновны и потому не должны смущаться ими. Тот грех, на который ты несоизволяешь, не вменяется тебе. Например, невольное преткновение на молитве, помыслы скверные и хульные, непревольная злоба, с которой мы усердно боремся. скупость, которой мы отвращаемся. Это всё нападение злого духа. Наше дело терпеть, молиться, смиряться и любить. Эл. Так просто всё разрешается у верующего. Но если бы ину и пожелал и философских основ разрешения таких больших недоумений столь простым способом, как вера, тот может найти у отца Иоанна ключи к этому в его наопыте об основанном учении о простоте премудрости или о премудрой простоте. Не место здесь особенно подробно углубляться в выяснение гносиологических воззрений его, то есть касающихся познания вещей, но сущность их такова. Бог есть существо препростое, как часто говорит он. То есть единое, цельное, несложное. Это непонятно. Да, кто чего опытно не познал, тому ничего не понять. Но возьму сравнение из простого опыта. Воздух. Химия говорит о разных элементах, из которых он состоит, но не только нами, обычными людьми, но и химиками, он воспринимается просто, цельно. Ибо в конце концов он прост, един, целен. И никакой ум, никакая химия не могут воспринимать его сложно в соответствии с элементам. Он принимается непосредственно, просто. Так и Бог есть всевысчайшая простота. Опытом это понимается, и ощущается ясно и существенно. и потому понять, принять его можно тоже только непосредственно, просто, прямо, без посредств других вспомогательных способов ума. Эти вспомогательные средства лишь осложнят дело, они помогут. В мире все просто, а потому и воспринимается так же просто. В частности, и сверхъестественный мир прост, даже еще больше прост, целен, И воспринимать его можно лишь простотою духа, которая называется верой. И догмат о пресвятой Троице так же чрезвычайно или всесовершенно прост, то есть пресвятая Троица припроста. Умом не только не понять, но даже и тот, кто знает это на опыте, не может другим разъяснить умовым способом и словами. Ибо ничто простое не переводимо на ум, на слова. Слова лишь символы воспринятого опыта. Отец Иоанн глубоко знал это по своему опыту, и потому он очень часто пишет о премудрой простоте. Просто и мудро надо жить христианину в мире. Истинная мудрость есть простота евангельская. Премудрость Христос Бог, иpostdataсная премудрость Божия. Премудрость христианина состоит в простоте сердца. Прости, услышим. В простоте послушай. Прости, по-гречески орфи, собственно означает прямо, стоя, а не сиди, или встаньте. Потом в переносном смысле стало означать внимательный, духом напряжены, собраны. Но отец сам толкует в смысле простоты, чистосердечности. Это тоже прямота. Прости, приймите. В простоте искренно приимем святые тайны. Простота веры с философской точки зрения без сравнения мудрее ума. Больше сказать, попытки ума понимать непросто, неверою безумны, ложны. Простому и мудрому довольно. и даже с избытком